Глава 30. Доброе утро, специально загласила я, отвлекая их от беседы. Катриона ойкнула и мгновенно отскочила от офицера на добрых 2 м. Убить хочется. Доброе утро, графиня Шэрл, Норт Атвуд поклонился, в отличие от принцессы, он был спокоен, как удав. Вы ранняя пташка. Как и все придворные дамы, лорд Атвуд. И то верно, дракон хмыкнул. И выпрямился по стойке смирно. Прошу прощения, леди, но я вынужден покинуть ваше приятное общество. Служба, надо же как быстро. Даже ради приличия не поинтересовался, как мои дела, хмыкнула я про себя. Хорошего дня, я уважительно кивнула, натянув приветливую улыбку, и подождав, пока силуэт мужчины исчезнет из коридора, повернулась к Катриони. Теперь ты, Ливи, я могу всё объяснить. Тихо подала голос принцесса. Конечно, объяснишь, согласилась я, взяв её за локоть. Вот прямо сейчас и начнёшь. Катриона Панура пошла вместе со мной на прогулку и завела печальный монолог. Ты же его узнала, да? Это тот офицер, который на границе нас встречал. Ну, как бы мы на балу познакомились, и он меня тоже узнал, и мы разговорились. Он, оказывается, очень приятный в общении. Да что ты говоришь? Процедила я, сдерживаясь от порыва дать принцессе щелбан. Не нравится мне этот дракон. Совершенно не нравится. Моя интуиция развита не особо сильно, но здесь она просто вопила о том, что внимание Норда Атвуда нам ещё аукнется. Да, он даже имя моё вспомнил. И представляешь, я первый на его памяти человек, кто не испугался телепорта. Боюсь, что ты не только первый, Ну и единственный человек на его памяти. А ты? Тогда я второй, Катриона, прорычала я встрепинувшись. Не заговаривай мне зубы, просто ответь честно. Ты стала периодически пропадать из моей компании, потому что бегаешь к нему на свидания? Нет, подопечная потупилась. Ну, в смысле, он не назначал мне встреч. Я просто иногда узнаю, где он будет находиться и как бы И ты специально маячишь перед ним, чтобы он тебя заметил? Я скептически посмотрела на Катриону. Да. Всевышний, дай мне сил. Я покрепче подхватила принцессу под локоток и повела в одну из дворцовых гостиных. Предусмотрительно поставила полок тишины, усадила девушку в кресло и приняла максимально строгий вид. Я не буду спрашивать, чем он тебя привлёк. Даже не буду допытываться и узнавать, что он тебе говорил. «Но!» «У меня всего два вопроса. Первый. Ты уже не рвешься победить в отборе?» Принцесса попыталась возразить, но я перебила. «Да слушай!» «Второй вопрос. Насколько ты уверена в этом офицере, что бездумно бегаешь за ним по дворцу и остаешься с ним наедине?» «Я даже не представляю, сколько раз ты это делала. Получается, я одна пекусь о твоей безопасности. А ты можешь уделять этому хоть капельку внимания?» Оливия, ты слишком нудная. Какая? Это всего лишь мимолётная симпатия, не больше. Она махнула рукой и расслабленно откинулась на спинку кресла. Конечно, я хочу победить в отборе, а офицер это чтобы скучно не было. И как рядом с императорским офицером может быть опасно? Да я, можно сказать, убила сразу двух зайцев и о своей безопасности позаботилась, и развлечение нашла. Я сейчас сама тебя убью. Если ещё раз такую чушь скажешь. Да пойми же ты, принцесса подалась вперёд. Я королевских кровей. У меня была наставница по этикету. Я осведомлена, как нужно действовать в таких случаях. Девушка является настоящей девушкой, если она азартна, кокетливо общительна и у неё много ухажёров. Стыдно этого не знать, Ливи. Какой кошмар, простонала я, хватаясь за голову. Сколько бы я ни пыталась Но кашу из её головы выкинуть не получится уже никогда. Голова болит. Я поняла. Видимо, я не девушка, и меня обманывали всю жизнь, пробормотала я, направляясь к дверям. Стыд, да и только. Я не это имела в виду, засуетилась Катриона. Ливи, ты куда? Меня подожди. Ты чего обиделась? Насыщенное событиями утро повлияло на меня не лучшим образом. И весь оставшийся день я была апатичной, вялой, еле-еле двигалась на подготовке к испытанию. Даже шутки Кристиана и подбадривания девочек не помогли. Я упрямо гнала прочь из мыслей разговор с Рейнардом, но как назло, в памяти всплывали отрывки из нашего диалога. Почему я вообще об этом беспокоюсь? Не знаю. На душе будто кошки скребут, не давая покоя. Самое противное, У меня не получается контролировать свои эмоции. Раньше с этим, конечно, тоже не всё гладко было, но на этот раз я банально не смогла взять себя в руки. Я же хотела ему довериться, всё рассказать, а в итоге получилось ещё хуже. Вернулась я в покое рано вечером, даже ужин пропустила, потому что кусок в горло не полез бы точно. Приняла холодный душ в надежде хоть немного взбодриться, но мимо В конце концов плюнула на всё и легла спать. Хочу, чтобы этот день поскорее закончился, а лучше вообще исчез или переигрался по-новому. Уже засыпая, я осознала, что щёки сами по себе стали влажными. Слёзы текли из глаз бесшумно и своевольно. Вот вам и охраница королевская.